Глава 27 седьмая Пламенеющий взгляд, тонкие черты лица и... Лживая улыбка. Мать Алекса была вся в золоте. Платье из золотой парчи с вышитыми на подоле лилиями. Мощное золотое жерелье со скалившейся пастью дракона. Тяжелые серьги, оттягивающие уши, широкие золотые браслеты. Подбородок высоко поднят, руки сплетены в замок. Гордая высокомерная и очень опасная. Я никогда не видела ее такой. Она всегда казалась мне доброй и мягкой. Как же я ошибалась на ее счет. Алекс много унаследовал от нее. Не только внешность, но и характер. Только вот Пенелопа Голден была намного умнее своего недалекого сынка. Она смотрела на меня с хищным прищуром дикой кошки и, клянусь, если бы не природная выдержка, которая напрочь отсутствовала у Алекса, Драконица напала бы на меня. Я знатно подпортила ей кровь и ни капли не жалела об этом. Леди Голден, Элли встала передо мной, загородив спиной. Только вот что мы можем сделать против такого сильного противника? Элли, не нужно. Я положила ладонь на плечо сестры. Другого выхода все равно нет. Ты не права, парировала Элли. Помнишь, что ты сказала? Выход есть всегда. Я все решила. Холод моего тона немного отрезвил сестру, и она сделала шаг в сторону. Взялась за ум. Наконец. Голос драконица трещал, словно раскалываясь на части. «Думаешь, не поздно?» Женщина прищурилась. «Раз вы здесь, то не поздно. Но для начала мне нужно с вами поговорить наедине. Обсудить, так сказать, мое положение и положение моей семьи». Сразу взялась за дело. Хочу побыстрее совсем покончить». Отчеканила я и направилась в дом. Я буквально кожей ощущала взгляд леди Голден. Она дыру во мне была готова прожечь. Однако я пока была ей нужна. Когда я вошла в дом, то почти сразу встретилась с мамой, но с ней я даже не поздоровалась. Просто прошла мимо, направившись на второй этаж в кабинет отца. «И о чем ты хочешь поговорить?» Когда дверь кабинета закрылась, спросила драконица, вальяжно усевшись в папино любимое кресло. «Вы подставили моего отца». «Ты смеешь обвинять нас?» Театрально охнула леди Голден. «Это верх наглости». «Я знаю, что это вы, поэтому ставлю условия. Я выйду замуж за Алекса, отчислюсь из академии, а вы оправдаете моего отца и вернете все его деньги. Напечатанный в газете заголовок о его аресте будет опровергнут. Ему вернут его доброе имя. Полагаю, вам в семье не нужен мошенник. Думаешь, что я соглашусь на это? А что вам терять? Я готова признать свою вину в срыве свадьбы, готова пойти к алтарю с вашим сыном и дать клятвы. Готова навсегда заткнуть свой рот. Никто никогда не узнает, что он сделал. Драконица встала. Осмотрела кабинет отца, что-то буркнула себе под нос, а потом подошла ко мне. Стоять спокойно и сохранить хладнокровие под ее пристальным и давящим взглядом было немыслимо сложно, но я справилась. «Репутация клана золотых больше не будет подвергаться сомнению», продолжила я, приподняв подбородок. «Ваш сын станет королем всего драконьего континента. Вы ведь этого жаждете больше всего. Посадить Алекса на трон». Пенелопа Голден хранила молчание, но я по глазам видела все так, как я сказала. «Я прошу о таком малом. Освободить отца и оставить нашу семью в покое. Взамен вы увидите наследников, увидите сына на троне». «Хорошо», — женщина заглянула мне в глаза. «Я освобожу его, раз ты так просишь». От сердца у меня тут же отлегло. «Но...» — драконица прищурилась. Это произойдет только после вашей с Алексом свадьбы, чтобы ты в очередной раз не сглупила. Согласна. Леди Голден кивнула, и пока она не ушла, я озвучила еще одно условие, которое могло показаться и наиболее странным, и я очень боялась, что она не согласится. Ритуал бракосочетания. Голос у меня предательски дрогнул, но я довольно быстро взяла себя в руки. Будет проходить в храме великих, чтобы все увидели своего будущего короля. Возможно, ее подкупили мои слова о короле, клятвах, что нельзя нарушить, о том, что в столице увидят свадьбу ее сына. Она дала свое согласие. Самое сложное и, казалось, невыполнимое было сделано. Осталась лишь малая часть, пока эта часть не наступила, и я должна была играть роль примерной невесты. Все думали, что я делаю это ради отца. Отчасти это правда, но была одна важная деталь, точнее, условие, о которой кроме меня никто не знал. Нужно было молчать, иначе мои авантюры и план могли рассыпаться прахом. И все будет зря: унижение, обиды, вранье. Когда мне сообщили дату свадьбы, мы с Элли и мамой, хотя после моего приезда в открытую называть ее мамой, у меня язык не поворачивался сидели за большим столом в гостиной и в полной тишине пили чай. Я очень рада! Первой нарушила молчание именно леди Эдерли. Что ты согласилась на этот брак? Всем будет! «Это не ради вас», — грубо обрывала мачеху. «Я это делаю ради своего отца». «А как же я?» «Неужели вы забыли?» Оставив от себя чашку с недопитым чаем, я взглянула на женщину, которую считала матерью. Лицо ее было бледнее, чем обычно. Даже можно было заметить появляющиеся морщинки вокруг глаз. Интересно, сколько денег в год она тратит на специальные крема и мази? «Что я забыла?» Вы мне никакая не мать». Элли на этом месте ойкнула. А леди Эдерли стала еще бледнее, чем была раньше. Можно было заметить, как вена на её виске вздулась и стала похожа на темно синее неприятное щупальце. Я не сводила с мачехи взгляда и ждала, когда она во всем сознается. Ждать пришлось недолго. Примерно десять минут женщина гипнотизировала пустоту, держа чашу с уже давно остывшим чаем в руке. С Элли на эту тему я поговорила сразу после того, как Пенелопа Голден покинула наш дом. Как только Элли прочитала письмо, которое я ей отправила, она в тот же день приехала сюда и попала в самый разгар дела о мошенничестве. Наблюдала, как нашего отца арестовывают дознаватели. Она даже поговорить с ним не успела. И вот теперь, сидя за столом так же, как и я, смотрела на мачеху и ждала хоть каких-то объяснений. «Да». «Я вторая жена вашего отца». Наконец призналась леди Эдерли. «Почему нам никто ничего не говорил?» Илья облокотилась на спинку стула. «И почему я ничего не помню?» «Так пожелал твой отец. Он думал, что подобное решение правильное. Роберт не хотел, чтобы вы скучали по матери. Запретил слугам говорить о ней, снял все ее портреты, наложил чары забвения. «Если вы хотите знать, я была против». Как бы ни поступил ваш отец, заменить мать я вам так и не смогла. Можно было хотя бы рассказать, когда мы выросли. Холодно отозвалась я. Правда, все равно раскрылась. Сделали только хуже. Если вы с сестрой хотите, чтобы я просила прощения, то я... Прошу прощения. Но вина лежит не только на мне, но и на вашем отце. Что сделал папа с ее вещами? Внезапно, но в голосе Элли появилась некая теплота. Она всегда была добрее и мягкосердечнее меня. Возможно, она даже пожалела нашу мачеху. «Не знаю». Леди Эдерли дернулась и встала из-за стола. «Посмотрите в его кабинете. Возможно, что-то и сохранилось». В папин кабинет мы отправились за ходом солнца. Однако где можно искать спрятанные вещи, никто из нас не знал. Возможно, тут есть тайник. Прошептала я, ощупывая стеллажи различные фарфоровые фигурки и книги. Как думаешь, зачем он это сделал? Приедет спросим, буркнула я. Скажи, Эля остановилась возле книжного шкафа. Ты серьезно хочешь выйти замуж за Алекса? А тебе давали выбор? Маркус, он ведь тоже изменяет тебе, ты говорила. Говорила и я. Я хочу уйти от него. Забрать сына. «Так уйди!» Я подлетела к сестре. У нее были такие холодные, практически ледяные руки. «Какая жена уходит от дракона?» Элли несчастно усмехнулась. «Ты будешь первой!» «Я боюсь, что он меня не отпустит. Все произойдет точно так же, как и с тобой». Я закусила губу и сжала ладони в кулаки. Так хотелось сказать, что у меня не все потеряно, что есть шанс избавиться от золотых, от Алекса. Я даже собралась ей намекнуть, рассказать про храм, но неожиданно окна в кабинете задробещали. На улице поднялся сильный ветер, а верхушки деревьев неестественно прогнулись. Подбежав к окну, я чуть было не потеряла дар речи. Я никогда не видела Рэя в драконьей ипостаси. Мощные лапы, пара закрученных по спирали рогов на голове, длинные острые шипы на спине, черная обсидиановая чешуя и горячие жгучие глаза. По одному только взгляду я поняла, что меня ждет непростой разговор.